другой камер гусар спал сидя на полу прислонившись спиной к печке а, -а, -а караул ужасным голосом закричал Кириллов, хватаясь за саблю. Этот крик потом казался шталю самым страшным из всего, что произошло в ту страшную ночь. Николай Зубов схватил полено из лежавшей у печки груды и, взмахнув им над головой, ринулся на камер гусара. «Ваше величество! А, -а, -а, -а еще отчаяние!» прокричал, поднимая саблю Кириллов. Бенниксон бросился дальше. Комната наполнилась людьми, не помня себя от ужаса Шталь пробежал вперед. Рядом с прихожей в большой полутемной комнате мелькнули глобусы, шкафы с книгами. Он ступил на что-то мягкое, остановился и стал вытирать о ковер мокрые ноги. Затем вскрикнул и бросился бежать. Из библиотеки двойные двери вели в спальню императора. Между дверьми в стене огромной толщины был узкий коридор — Здесь, как и в библиотеке, горел ночник. В стене коридора белела маленькая боковая дверь. Потайной ход. Ушел, стуча зубами, простонал, подбегая к Бенниксону, платон зубов. Бенниксон посмотрел на него тем же ледяным взглядом. — Исключено, — сказал он спокойно и оглянулся. С ними никого больше не было. Из прихожей несся гул рев голосов. Бенниксон пожал плечами, взял шпагу в левую руку, в которой держал фонарь, а правой потянул к себе за ручку вторую дверь. Она не поддавалась. Он толкнул ее в другую сторону и, наклонившись, с силой. Фонарь дернулся в левой его руке. Дверь открылась. За ней было темно. Платон Зубов замер. Бенниксон снова взял шпагу в правую руку и, вытянув вперед фонарь, вошел в спальню императора. Зубов отшатнулся, бросил взгляд назад и, слабо застонав, на цыпочках последовал за Бенниксоном. В комнате, в которую вбежал шталь, над белой кухонной плитой, мерцая, горела гарок свечи. Шталь безумными глазами взглянул на плиту и кинулся из кухни в набитую людьми прихожую, откуда несся все более глухой гул. Шталь с яростью толкнул кого-то, шарахнулся в сторону, наткнулся на низко наклонившуюся тяжелую фигуру. Ему показалось, что это был Яшвиль. За ним на полу Шталь увидел расходившуюся лужу крови. камер гусара убили. Господи! Господи, что же это? Он отшатнулся и выскочил на площадку. На него пахнуло холодом. Витая лестница была забита людьми. Шталь прокричал что-то непонятное и бросился назад. — Пропала! Спасайся! — заорал дикий голос. Послышался топот бегущих шагов. Шталь вбежал в библиотеку и остановился, еле переводя дыхание. На одно мгновение все стихло. Из открытых настежь дверей спальный полз на ковер зеленоватый свет. Вдруг в спальный раздался негромкий хриплый крик. Из прохода, шатаясь, выбежал платон зубов. За ним пробежал кто-то еще. Слабый крик в спальный повторился. Шталь рванулся к двери. и как вкопанный остановился в проходе. Сбоку, в нескольких шагах от него, в тускло освещенной комнате, император, босой в нижнем белье, прислонившись к ширме, безжизненно опустив руки ужасным взглядом остановившихся глаз, смотрел на Бенниксона, который стоял против него с обнаженной шпагой в руке. На полу перед ширмами горел фонарь, освещая смятую постель с полусвалившимся одеялом. В прихожей поднялась волна дикого гула. «Преображенцы идут царю на выручку!» — мелькнуло в голове у Шталя. Он прерывисто закричал, задыхаясь, выбежал из прохода в библиотеку, увидел сбоку какую-то фигуру, вытянувшуюся у книжного шкафа, сам шатнулся в сторону и прижался к другому шкафу. На пороге прихожей вырос Николай Зубов с зверским выражением на лице — Он на секунду остановился, затем тяжелыми медвежьими переваливающимися шагами, странно расставив руки, медленно побежал к двери спальной. штальф впился в него глазами. Зубов замер на пороге.